и повел за собой во мрак неосвещенного дома, оставив провожатых в саду. У выхода на залитую лунным светом веранду с раскрытыми настежь занавесями Клеофрат велел Таис закрыть глаза, придерживая за плечи. Он поставил Афининку в нужное место и разрешил смотреть. Так же поступил и Хифил Серис. Обе женщины по-своему выразили свои впечатления.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 Лунные блики на непреклонном лице подчеркивали неотвратимое стремление всего тела, как и надлежало богине-воздательнице по деяниям. Таис молча сняла с себя венок, надела его к и смиренно опустилась перед воятелем на колени. Растроганный Афинин поднял ее, целуя. Эрис Последовала примеру подруги, но не преклонила коленей. Перед своим гораздо более молодым скульптором поцеловала его в губы, крепко обняв. Поцелуй длился долго. Афиненка впервые увидела неприступную жрицу как жену и поняла, что недаром рисковали и отдавали свою жизни искателей высшего блаженства в храме Матери Богов. Когда настала очередь Таис поцеловать Ахифила,